Здоровое развлечение Никогда не утратят истины два золотых слова, в которых наши предки обобщили правила жизни. Молись и трудись, все остальное предоставь Богу. Кристоф Вильгельм Хуфеланд «Искусство продления человеческой жизни» «Избегай всякой праздности» Она отнимает время, портит душу и является пристанищем дьявола. Кристоф Вильгельм Хуфеланд. Надпись на смертном адре. В критике «Способности суждения» Канн ссылается на Вольтера, который говорит, «В противовес многим тяготам жизни небеса дали нам две вещи — надежду и сон». К этим двум вещам Кант хочет добавить третью, а именно смех. Он мог бы сказать «хорошее развлечение», поскольку о смехе и его положительном воздействии Кант размышляет как раз в отрывке, посвященном игре и развлечению. К средствам развлечения Кант относит азартные игры, игру звуков и игру мыслей. При этом он спорно причисляет их к области простых ощущений. Удовлетворение, которое они приносят, есть животное, то есть телесное ощущение. А потом развлечение не ведет к познанию. Оно приносит удовлетворение, но не расширяет познаний. Развлечение относится к области суждений вкуса поэтому его предмет не является ни прекрасным, ни отвратительным. Он просто приятен. Он относится непосредственно к чувствам, в то время как чувство прекрасного предполагает посредничество рефлексии, то есть подразумевает суждение. Прекрасное не является предметом ощущения. Напротив, оно имеет отношение к познанию и суждению. Оно не приносит никакого положительного знания, однако перед лицом прекрасного субъект переживает согласие своих познавательных способностей. Гармоничное воздействие воображения и рассудка, многообразие и единство чувственности и понятия, что является определяющим для процесса познания, исчерпывает также и прекрасное. Приятные чувства, которые субъект испытывает при лицезрении прекрасного, в последнюю очередь является удовольствием от себя самого, от своей целесообразности с точки зрения познания, то есть от своих познавательных способностей. Приятное искусство, выражаясь современным языком, искусство развлекательное. Оно удовлетворяет и развлекает тем, что нравится непосредственно чувствам. А потому оно является всего лишь приятным. Приятные искусства — это те, которые предназначены только для наслаждения. Таково все то привлекательное, что может доставлять обществу развлечения за столом. Приятное искусство рассчитано лишь на мимолетную беседу, Оно не даёт пищу для размышлений. Приятное искусство Кант отличает от изящного, то есть серьёзного искусства. Изящное искусство как раз направлено на познание, однако в качестве эстетического искусства оно имеет непосредственной целью чувство удовольствия, и в этом противоположно механическому искусству, единственная задача которого — сделать действительным познание. Удовольствие от изящного искусства в любом случае не удовольствие наслаждения, а удовольствие рефлексии, или же удовольствие, которое возникает, при отстранённом суждении об объекте. Приятное искусство, напротив, пропитано наслаждением. Ему не хватает созерцательного покоя и отстранённости, благодаря которым возможно суждение. К тому, что в высшей степени «приятно» настолько не подходит ни одно суждение о свойствах объекта, что те, кто всегда стремится только к наслаждению, вот слово, которым обозначают суть удовольствия, охотно избавляют себя от всякого суждения. Также и удовольствие от смеха Кант лишает когнитивного измерения. Рассудок по Канту не может получать удовольствие от абсурдного, которое присутствует во всем, что вызывает веселый, неудержимый смех. Внезапное превращение напряженного ожидания в ничто, которое вызывает смех, не может радовать рассудок. Обманутое ожидание не приносит удовлетворения. Поэтому Кант спорно помещает причину удовлетворения в телесность. Острота — это игра мысли. Однако вызываемое ею удовольствие имеет причину не в мышлении, а в теле. Объясняя, Кант ссылается на шишковидную железу, которая, согласно Декарту, связывает тело и душу. Кант исходит из допущения, что со всеми нашими мыслями гармонически связано и некоторое движение в органах тела. Так, неожиданный ход мыслей или отклонение от привычного, в чём и состоит острота, приводит телесные органы в состояние вибрации, которая содействует восстановлению их равновесия и имеет благотворное влияние на здоровье. Удовольствие возникает не от суждения о гармонии в звуках или остротах, а от гармоничного взаимодействия телесных органов. Не игра представлений как таковая, а игра ощущений, эффект, который приводит в движение внутренние органы и диафрагму, вот в чём состоит удовольствие. Приятные ощущения в теле вызываются сменяющимся напряжением и расслаблением упругих частей наших внутренних органов, которое передаётся и диафрагме. При этом лёгкие выталкивают воздух быстро, и следующими друг за другом толчками, и таким образом вызывают полезное для здоровья движения. Следовательно, приносимое развлечением удовольствие по своей природе является не духовным, а животным, даже телесно-мускульным. Кант указывает, что чувство здоровья, благодаря соответствующему этой игре движению внутренних органов, составляет всё почитаемое столь тонким и одухотворённым удовольствием оживлённого общества. Развлечение полезно для здоровья, поскольку оно благотворно встряхивает наше тело. Поочерёдная смена отрицательных и положительных эффектов вызывает внутреннее движение, которое задействует всю жизнедеятельность тела. Хорошее развлечение оздоравливает не хуже восточного телесного массажа. Приятная усталость, которая следует за такой будоражащей игрой эффектов, есть наслаждение хорошим самочувствием от восстановленного в нас равновесия различных жизненных сил. Такое наслаждение — в конце концов сводится к тому же, что и наслаждение, которое сластолюбцы на Востоке находят столь приятным, когда они дают свое тело как бы разминать и нежно растирать все свои мускулы и суставы. Кант отказывает развлечению в каком бы то ни было когнитивном потенциале. Оно является чувственно-аффективным событием, которое не имеет никакого отношения к сфере смысла. Поэтому Кант не замечает, что развлечение полезно для здоровья еще с одной точки зрения, которой совершенно отлично от точки зрения долго быть здоровым телесно. Развлечение стабилизирует существующие общественные отношения. Создаваемые им картины и истории кодифицируют то, что есть, и то, что должно быть. Поэтому оно способствует усвоению норм. Ему это удается благодаря присущим ему семантическим и когнитивным структурам. Действенность развлечения состоит в том, что оно проникает в когнитивный слой, хотя и притворяется, будто хочет всего лишь развлекать, и приносить удовольствие. Также и смех есть нечто большее, чем гармоничная игра внутренностей и диафрагмы, создающая ощущение телесного здоровья. Смех, вызванный отклонением от привычного, восстанавливает и укрепляет само привычное. Тот факт, что все отклоняющееся от нормы вызывает смех, как раз подтверждает норму. И смех над всем иным означает только утверждение своего собственного, известного, того, чему доверяешь. Значит, и приносящее удовольствие и развлечение располагается на когнитивном уровне, то есть на уровне смысла. Поэтому смех не только сотрясает диафрагму и внутренности, он оставляет место и для толкования, для суждения. Как раз приводимый Кантом пример остроты показывает, что вопреки его предположению смех представляет собой осмысленное событие. Смех над чужим всегда подразумевает чувство превосходства своего собственного. Перед лицом прекрасного душа обнаруживает себя в состоянии спокойного созерцания. Как раз этот созерцательный покой — делает прекрасное неподходящим для развлечения, поскольку развлечение основывается на движении. В сильное движение душу приводят только аффекты. Возвышенное приводит ее в состояние волнения. Но возвышенное как раз менее развлекательно, нежели прекрасное, поскольку чувство возвышенного не является животным, то есть телесным ощущением. Оно затрагивает сверхчувственное. Возвышенным Кант называет то, что не поддается чувственному представлению. Поэтому для воображения возвышенное — это бездна, в которой само оно боится затеряться. Оно не застывает до образа. Эта негативность и создает чувство страха и неудовольствия но она также оказывает положительное действие на способность воображения. Она побуждает воображение покинуть чувственное и перейти к сверхчувственному. Этот переход к сверхчувственному сопровождается удовольствием, а именно ощущением превосходства, основанного на разуме назначения наших познавательных способностей над максимальной способностью чувственности. Встречаясь с высоким, субъект ощущает, что возвысился над чувственным. Значит, переживание возвышенного — это переживание субъекта, переживание возвышения над чувственным, которое субъект ошибочно проецирует на объект. Переживание возвышенного есть противоречивое переживание удовольствия и неудовольствие, вызываемое быстро меняющимся отталкиванием и притяжением объекта. Это напряжение, это движение, которое исходит от возвышенного, все-таки не является развлекательным, поскольку переживание возвышенного всегда впряжено возвышенное в его идею. Оно содержит в себе сверхчувственное настроение или само является настроенным на сверхчувственное, в то время как приносимое развлечением удовлетворение остается чувственно-аффективным феноменом, животно-телесным ощущением. Сильные же движения души, возникающие из-за быстрой смены отрицательных и положительных аффектов, Именно потому приносят удовольствие, что приятно сотрясают и оживляют душу. Но они не способны вызвать переживание возвышенного, поскольку они не возвышают душу до сверхчувственного. Однако и бурные движения души, Как бы сильно они не поражали воображение, никак не могут притязать на часть возвышенного изображения, которое влияет, хотя только косвенно, на сознание своей силы и на стремление к тому, что заключает в себе чистую интеллектуальную целесообразность к сверхчувственному. В самом деле, иначе все эти виды умиления относятся только к мациону, в котором находят удовольствие ради здоровья. Движение аффекта мы ищем только ради благотворного развлечения. Сотрясение души действует оздоравливающе. Но пока это движение остается чувственно-аффективным, оно представляет собой приятное щекотание нервов. Оно не вызывает переживания возвышенного. Как щекотка нервов, как кайф, оно не расширяет душу. Ему чужда всякая трансцендентность, всякая связь со сверхчувственным, всякая страсть. Это всего лишь анималистическое животное удовольствие. Кант не согласен со знаменитым изречением Шиллера — Лишь играя, человек полностью становится человеком. Человек, который предается игре и развлечениям, с точки зрения канта, именно потому полностью человек, что он также животное. Удовольствие от игры и развлечения — это животные ощущения, ограниченные внутренностями, диафрагмой и легкими. Развлечение похоже на телесный массаж — поскольку при этом мы ничему не учимся и ни о чем не думаем. Быстрая смена негативных страх и положительных надежда аффектов стимулирует лишь телесную жизнь. Восточный массаж тел только потому не развлечение, что движущий принцип находится полностью вовне. Напротив, развлечение покоится на внутреннем движении аффекта. В том же, что касается его действия, а именно приносимого им чувства здоровья, развлечение и телесный массаж отличаются друг от друга не столь сильно. Хорошее самочувствие, вызванное развлекательными медиа, — это wellness, благополучие. При этом здесь ни о чем не думают и ничему не учатся. Лишь тело подвергается благотворной встряске. Любопытно, что как раз в главе об игре и развлечении Кант часто упоминает здоровье. Развлечение делает здоровым, поэтому смех приводит в равновесие жизненные силы в теле. Упоминается физическое состояние здоровья. Это выражение в английском переводе 1892 года передано как «телесное благополучие» но можно было бы переводить и просто как «благополучие». Таким образом, развлечение сулит чувство здоровья, телесное благополучие и благополучие. Разумеется, внимание, уделяемое Кантом вопросам здоровья, объясняется просвещением. Однако здоровье не представляется ему абсолютно положительной ценностью. Оно не является последним телосом, целью, результатом. Кант подчиняет его телеологии разума. Здоровье непосредственно приятно каждому, кто им обладает, по крайней мере, негативное, то есть как устранение всяких телесных болей. Но чтобы сказать, что это благо, оно еще должно быть разумом направлено на цели, а именно рассмотрено как такое состояние, которое располагает нас ко всем нашим делам. Развлечение требует как раз целого жизненного предприятия в теле. Однако этому жизненному предприятию как будто не хватает идеи предприятия. Оно служит лишь голой жизни. Только разум способен связать здоровье с какой-нибудь целью, а тем самым сделать здоровье полезным для какого-нибудь предприятия. Поэтому Кант ставит под вопрос допущение, что само по себе ценно существование такого человека, который живет и в этом отношении очень деятелен только для того, чтобы наслаждаться абсолютная ценность человеку придаёт только то, что он делает, не принимая в соображении наслаждения. Действие как страсть — вот что определяет человеческое бытие. Телесное благополучие — не более, чем животное ощущение. Удовольствие не может возвысить человека над животным уровнем бытия. Однако Кант не до конца отказывается от счастья и удовольствия. Он, или, скорее, разум как таковой, стремится к абсолютному счастью, к абсолютному удовольствию. Кант отдает счастье под залог ради высшего блага, которое при этом содержит в себе превосходную степень счастья-блаженства. Кант спекулирует счастьем. В глубине своей души Кант, вероятно, был homo delectionis, человек наслаждения. Поэтому он надевает смирительную рубашку разума, дабы стать господином своим слабостям и своему распутному воображению. Но строгости, которым подвергает себя Кант, причиняют боль. Превращение этой боли в боль внутреннюю делает из него Homo doloris. Но оно же делает боль источником удовольствия. Так боль становится страстью. Она интенсифицирует само наслаждение. В его антропологии боль возвышается до жизненного принципа. Только благодаря боли человек чувствует жизнь. Чувствовать, что живешь, наслаждаться жизнью, значит лишь постоянно чувствовать потребность выйти из данного состояния, которое, следовательно, должно быть столь же часто возвращающимся страданием. Удовлетворение для человека недостижимо. Природа сделала страдания стимулом к деятельности человека. Боль предотвращает смертельную безжизненность. Быть в жизни абсолютно довольным — это признак бездеятельного покоя и прекращения всех побуждений или притуплений ощущений и связанной с ними деятельности.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 само по себе неприятное и радующее только своим результатом дело. Страдание неизбежно толкает человека всегда к лучшему. Путь к совершенству поэтому — это вио-долорис, болезненный путь. А боль — здоровье, она отсрочивает смерть. Просвещение сознает значение здоровья. Религия является здоровой. Здоровой является и мораль. Кант также говорит об эстетической гимнастике. Добродетель содействует благополучию. Сила разума освобождает душу от болезненных ощущений, а также от склонностей и эффектов делающих больным. В споре факультетов Кант объявляет морально-практическую философию – универсальной медицины которая, хотя и не всегда может помочь, но все-таки должна присутствовать во всяком рецепте. Кант считает, что она может предотвратить болезни и продлить человеческую жизнь. В отличие от простой диеты или гимнастики практического разума, философия действует терапевтически, как лекарство. Благодаря непосредственно физическому воздействию философии, которого природа с ее помощью достигает, телесное здоровье, она превозмогает также и сильные приступы подагры. Поэтому разум делает нас здоровыми. В том, что касается здоровья, разум и развлечение друг другу не противодействуют. Они оба здоровы. Здоровье представляет собой точку схождения, в которой соприкасаются разум и развлечение».